показался. И здесь героя моего В минуту злую для него читатель Мы теперь оставим Надолго Навсегда За ним довольно мы путем одним Бродили по свету Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно б, не правда ли? Пора. Пора. Перо покоя просит. Я девять песен написал. На берег радостный выносит мою ладью девятый вал. Топ не ни был ты, о мой читатель, Друг, друг, я хочу с тобой Расстаться ныне как приятель. Прости. Чего бы ты за мной здесь не искал В строфах небрежных, Воспоминаний ли мятежных, Отдохновений ли от трудов, Живых картин, или острых слов, или